Внутри АСК было тихо, как в могиле. Разбитые клавиатуры болтались, как приколотые к стене пауки. Оборудование валялось там, куда оно упало со своих креплений или высыпалось из шкафов. Перекошное кресло пилота покачивалось, словно пьяное. Единственный фонарь освещал весь этот хаос. Рипли работала над покорежной переборкой, используя поочередно то лазер, то другие режущие приспособления. Защитная пластина из специального сплава неохотно поддалась, открыв внизу опечатанную панель. Удовлетворенная Рипли начала трудиться над зажимами панели, поочередно снимая пломбы специальным инструментом. На панели висела табличка Полетный регистрирующий прибор. Пломба не снимать. Требуется официальное разрешение ИСА-445». Когда с последней пломбой была покончена, Рипли сняла панель и отложила ее в сторону. Под ней, в специальном отделении с двойными стенками и мягкой прокладкой, помещался черный ящик. Отделение было сухим и чистым, без намека на присутствие соленой воды. Расположенная сбоку задвижка мягко поддалась, и крышка ящика раскрылась, обнаруживая окошечки для высвечивания информации и вмонтированные рядом с ними кнопки под защитным покрытием. Рипли нажала на одну из них, и зажглись сигнальные огоньки. Нажав на нее снова, она смотрела, как они погасли. Ящик вынимался легко. Она аккуратно поставила его на пол под фонарем, и снова оглядела разрушенный интерьер спасательного судна, пытаясь вспомнить, пытаясь забыть. Сзади послышалось какое-то движение, Сунок кто-то пробирался через обломки. Она в панике обернулась. «Дьявол!» — крикнула она, опуская руки. «Ты что, хочешь, чтобы я умерла от разрыва сердца?» В дверях стоял Клеменс с какой-то мальчишеской ухмылкой на лице. «Извини, но дверной звонок не работает». Выпрямившись, он шагнул в камеру. «Ты знаешь, Андрус описывается, если узнает, что ты гуляешь без сопровождения. Чтобы не было у тебя на уме, с ним лучше не ссориться». Черт с ним!» «Что там с этим несчастным случаем?» Настойчивым тоном спросил Рипли, выражение ее лица было серьезным. «Боюсь, очень плохо». Клеменс прислонился к каким-то болтавшимся проводам, но потом отпрянул назад, боясь, что запутается в них. «Погиб один заключенный». Она озабоченно спросила, «Как?» «Не особенно приятно. Ты уверена, что хочешь это знать?» Она неопределенно хмыкнула. «Если ты беспокоишься, что я упаду в обморок, то тебе попалась не та леди». «Я тоже так считаю. Просто даю тебе возможность выбора». Это произошло в одной из действующих вентиляционных шахт. Он покачал головой, вспомнив увиденное. Один несчастный попал в работающий на огромной скорости двухметровый вентилятор и его раскидало по сторонам. Мы соскребали его со стен. «Представляю себе. Такое случается». «Здесь нет». Андрус в шоке, потому что надо составлять рапорт. «С помощью коммуникатора?» «Нет. Нет необходимости лишней растратиться. Я думаю, что сообщение будет отправлено с очередным кораблем». «Тогда чего же он беспокоится? Никто не прочтет этого еще несколько месяцев». «Надо хорошо знать старшего офицера, чтобы его понять. Он все принимает близко к сердцу. Тем хуже для него, особенно при такой должности». Клеменс задумчиво кивнул. «Я кое-что обнаружил на месте происшествия, немного о стороне. Пятно, прожженное на полу, обесцветившее и покрывшее волдырями металл. Оно очень похоже на то, которое ты обнаружила на криогенном цилиндре девочки». Она устала на наклемет за немигающим ничего не выражающим взглядом. «Послушай, я на твоей стороне», — наставил медик, несмотря на ее молчание. «В чем бы ты ни была замешана, и что бы ты ни собиралась предпринять? Я хочу помочь, но я хочу знать, с чем это связано. Или же на худой конец узнать, что ты по этому поводу думаешь. Иначе от меня не будет никакой пользы». Хотя, может быть, ты сможешь совсем справиться одна. Я не могу заставить тебя все рассказать мне. Я просто думаю, что смогу оказать посильную помощь или как-то облегчить твои задачи. У меня есть доступ к оборудованию, а у тебя нет. У меня есть знания, которых нет у тебя. Я не хочу вмешиваться. Я полностью полагаюсь на твою рассудительность. Я пытаюсь но не могу найти ключа к твоим мыслям». Рипли что-то про себя обдумывала, пока он с надеждой смотрел на нее. «Я тебя едва знаю. Почему я должна доверять тебе?» Клеменс заставил себя проглотить обиду, зная, что ничего личного в вопросе не было. «Да, у тебя нет оснований доверять мне, но без чьей-то помощи тебе будет невероятно трудно осуществить то, что ты пытаешься сделать. Я тебя тоже едва знаю, но я хочу идти твоим путем. Почему? Почему ты должен это делать? Ты даже не представляешь, о чем идет речь и что ставится на карту». Он ободряюще улыбнулся. «Просто мне кажется, я знаю тебя немного лучше, чем ты меня. Ты сумасшедший. Это помешает тому, что ты делаешь?» Рипли невольно улыбнулась. «Скорее всего, наоборот». «Ну, хорошо». Она вытащила черный ящик и показала ему. «Мне надо знать, что произошло на АСК и почему корабль сбросил нас, когда мы находились в глубоком сне. Если ты действительно хочешь помочь, то раздобудь компьютер с видеоэкраном и высокочувствительными воспроизводящими установками». Только я смогу получить доступ к полетным записям. Клеммин за это просьба озадачила. Но у нас нет ничего похожего. Компания вывезла всю сложную кибернетику. Все, что они оставили, это основное программирующее и воспроизводящее устройство. Он сардонически улыбнулся. Думаю, они не захотели, чтобы кучка тупых заключенных копалась в дорогостоящей технике. «А как насчет Бишопа?» «Бишопа», — нахмылился Клеменс. «Это андроид, который потерпел аварию вместе со мной. Но он был проверен и выброшен как ненужный». «Позволь мне об этом судить», — с долей горечи в голосе сказал Рипли. «Его составные части не съели и не спрессовали, ведь так?» «Я же говорю, здесь нет охотников проделать первое, а на второе затрачить энергию не стали» но от него осталось не намного больше, чем от погибшего заключенного. Не говори мне, что ты сможешь его использовать. Хорошо, не скажу. Где он?» Клименс покорно ответил. «Я могу указать точное направление, но, боюсь, не смогу тебя сопровождать. У меня назначена встреча. Смотри под ноги, ладно?» Рипли невозмутимо ответила. Если бы я не имела привычки этого делать, то уже двадцать раз была бы мертва.